Глава 7. За пределы условного округа Рена мы выбираемся уже через пару часов, о чем меня шепотом информирует Эйкер. Он же сообщает, что помочь сестре Джоэла в полевых условиях практически невозможно. Полевые нотные комбинации, которые предназначены для анализа состояния раненого, в ее случае не дают никакой информации. Для более детального изучения вопроса нужны алхимические составы, которые у нас отсутствуют. Заняться ее здоровьем можно будет только после взятия Корваля, если там найдутся нужные расходники. В крайнем случае можно задействовать один из ритуалов, созданных для критических случаев. Такой тоже может сработать. Но для такого нам понадобится жертва. Вполне вероятно, что даже не одна. В текущих обстоятельствах обеспечить это тоже довольно проблематично. Поэтому Эйкор какое-то время молчит о том, что мы уже вышли за пределы области искажения магического фона. Но Джоэл и сам это замечает, обратив внимание на то, что топор прекратил светиться. После того, как парень останавливается, опустив тело девушки на землю, Эйкору приходится снова пробовать поставить ее на ноги. Он пускает в дело всю полевую магию, которая ему известна. Путь выходит продолжить только после того, как Джоэл убеждается, что ничего из этого его сестре не помогает. В следующий раз тормозим на опушке леса, когда солнце уже начинает слегка показываться и вокруг появляется свет. Вдалеке виднеются городские стены, а в стороне от леса я с удивлением замечаю уже знакомый болотный пейзаж, Да и нос улавливает практически такую же гамму запахов, как на родине Джоэла. Подойдя к самому здоровяку, который уселся на землю рядом с корвелой, лежащей на двух куртках, показываю пальцем в сторону начинающейся топи. Это отголоски хельгинских болот? Парень устало качает головой. «Нет, это королевские топи. Размер размеру чуть меньше, но местами совсем непроходимы, если только по гатям». Рицаров тут не меньше, зато к Харгов почти не водится!» На последней фразе бросает взгляд на сестру, то ли проверяя ее состояние, то ли вспомнив, что блондинка должна рассказать ему всю правду о происходящем в Хельгине. «Я же удивленно цокую языком и осторожно интересуюсь. А еще болото здесь есть?» Вот пожимает плечами. «Да, почти вся провинция такая. Сухая земля начинается к востоку от нее». «На юге и западе. Все в болотной гниле». Изрядно уставший мозг медленно перерабатывает полученную информацию, и я постепенно осознаю, что из топи мы выберемся еще не скоро. Перевожу взгляд в сторону города, а за спиной слышится голос Арин. «Если сейчас разместимся на отдых, потом их будет сложно поднять». Недоуменно глянув на виконтесу, осматриваюсь вокруг и понимаю, о чем она. Наш отряд призванных сейчас похож на банду оборванцев, которых недавно ограбили, забрав последнее. От лоскутов ткани, которые прикрывали интимные части тел, у большинства бойцов не осталось и следа. Тела покрыты засохшей болотной грязью, кожа исцарапана, ноги у некоторых сбиты в кровь. Обуви у них тоже нет. Пусть большинство призванных на несколько порядков крепче обычных людей, Но переход по лесу им дался нелегко. Даже если сейчас дать им отдохнуть, проснутся они не в самом лучшем состоянии. Плюс у нас практически полностью отсутствует еда и вода. Переведя взгляд в сторону города, прокручиваю в голове варианты и, определившись, машу рукой Эйкору. Когда тот подходит, задаю вопрос. Ты сможешь создать что-то настолько внушительное, чтобы гарнизон решил с нами не связываться? Пару мгновений маг раздумывает, после чего кивает. Если нужно что-то совсем монументальное, то только иллюзию. Первая же атака со стороны гарнизонных магов даст им понять, что к чему. Какое-то время раздумываю, смотря на свою идею под разными углами. Надо постараться сделать так, чтобы они даже не подумали атаковать. А на случай, если рискнут, нужна нотная комбинация, способная проделать брешь в стене. Маг скептически оглядывает призванных. «Ты хочешь с ними штурмовать город? Прямо сейчас, без отдыха?» Отрицательно качаю головой. «Нет. На случай, если местные решат сражаться, мы пробьем стену и выставим дымовую завесу, а потом под щитами отступим к лесу». Подошедший к нам Канц цокает языком. «Не знаю, Уорн. вот так сунутся под стены с отрядом глазадых бойцов без оружия? Ну, отступим мы потом, пусть так, но эти парни будут знать, что враг рядом» телеграфируют или свяжутся через артефакт, и сюда подойдет подкрепление. Да и какой смысл? Потеряем эффект внезапности, а это наше единственное преимущество». Бросив быстрый взгляд на глаза дых бойцов, часть из которых уже прислушивается к разговору, формулирую ответ. «А ты представь себе их жизнь. Небольшой город на краю Айкумены, с крохотным гарнизоном, где от силы пара магов». И тут под стенами оказывается отряд людей, которые создают монументальных монстров у них на глазах и требуют открыть ворота перед законным императором Норкрума. Что бы ты сделал?» Танфой пожимает плечами. «Глянув на внешний вид отряда, я бы в первую очередь засомневался во власти императора, что не может обеспечить своих людей одеждой и оружием». Айрин бросает на парня негодующий взгляд, а я парирую. Мы отправимся небольшой группой. Остальных заведем внутрь после того, как возьмем под контроль город. Аристократ хмыкает. «Как мы это сделаем настолько маленькой группой?» Вопрос резонный, но этот момент я уже продумал. Эйкер может установить временный контроль над разумом части солдат. Сомневаюсь, что у кого-то из них есть защитные артефакты. Потом в город войдут призванные, оденутся, вооружаться. И с таким раскладом нас уже будет не одолеть». Если вспомнить боевые возможности круацины и близняшек, то, думаю, полсотни призванных разорвут гарнизон даже голыми руками, если мы нейтрализуем магов. У Канца, как я понимаю, это тоже проносится в голове, потому что сын Хердиса признает работоспособность плана. Еще минут 15 обсуждаем детали и подбираем подходящие нотные комбинации, после чего отправляемся к городу. Выйдя на вымощенную камнем дорогу, изрядно потрепанную временем. С собой беру всех старых приятелей, за исключением круацины. Она останется на месте для командования призванными. Неизвестно, как развернется ситуация. Возможно, им все-таки придется вступить в бой. Не сказать, что призванная сильно довольна таким поворотом событий, но все же подчиняется. Там же, на опушке, оставляем Корвеллу. Все остальные шагают рядом со мной, направляясь к воротам города. Нас замечают на середине пути. Слышу, как на стене звучат сигналы трубы, и там начинают мелькать фигуры солдат гарнизона. Когда приближаемся к воротам, местные бойцы уже готовы к обороне. В нашу сторону смотрят несколько десятков винтовок, а между зубцами виднеется лицо седого офицера, пристально рассматривающего нас. Что вы такие? Откуда здесь появились? Повернув голову в сторону Эйкора, киваю, и маг пускает в дело нотные связки. Пространство перед стеной на момент заволакивает дымом, который постепенно принимает очертания пяти гигантских драконов черного цвета. Двое из них задирают головы вверх с ревом выпуская столбы пламени. Тоже иллюзорное, но со стороны смотрится весьма эффектно. Большая часть солдат укрывается за зубцами, а старик, что обращался к нам, пройдясь взглядом по зависшей в воздухе драконам, снова интересуется. «Зачем вы здесь?» Подняв голову, кричу. «Я единственный законный наследник престола Кирна Сейгор, которого сначала пытались запереть в Хёнице, а потом и вовсе пытались убить. Приказываю тебе открыть ворота города и принести мне присягу, как законному императору Норкрума». Даже с такого расстояния видно, как брови офицера ползут вверх, но он быстро берет себя в руки. «Капитан Дайр Кравнец, командующий гарнизоном Корвеля, какие доказательства своего происхождения вы можете предоставить?» А у него крепкие нервы. Надо сказать, драконов пока принимают за чистую монету. И старикан запрашивает подтверждение, предполагая, что находится в смертельной опасности. «Я же кашусь на конца. И тот делает шаг вперед. Кан пятый сын Хьордиса из Дома Танфоев я лично присутствовал при покушении офицеров имперской канцелярии на жизнь Кирнуса Эйгера и слышал, как они называли его по имени, точно знаю, что перед ними наследник престола. Думаю, мое слово чего-то стоит. Следующий начинает говорить Виконтеса Ирин Муно, дочь Виконта Муно, командующего военной разведкой империи, подтверждая все сказанное Кансом Танфоем так как лично присутствовала при этом». В этой же манере высказывается Икар, представляясь сыном барона Кронса, а следом за ним и Джоэл, именующий себя бароном Тернаком. На этом череда титуловных свидетелей исчерпывается, и на какое-то время наступает тишина, которую нарушает голос капитана. «Я читал в газетах о Кердосе Игоре, который бежал из Карса под угрозой ареста, но никак не ожидал увидеть вас под воротами города. Позвольте один вопрос. Зачем вы здесь? Для чего вам наш город?» Он либо тянет время, либо руководствуется непонятными мне мотивами. Хотя может и просто сомневаться по поводу наших намерений на фоне новостей о Морне, массово истребляющей жителей столицы. «Мы поведем наступление на Схердос, и оно начнется отсюда, из заболоченной северной провинции». «Ваш город лишь первый на нашем пути!» На этот раз пауза с его стороны длится куда дольше, пожалуй, не меньше двадцати секунд. В конце концов, сверху доносится крик. «Мы откроем ворота! По закону, вы первый в списке наследования! ронд Кравница всегда чтил установленный порядок! Надеюсь, вы не станете чинить зло и разрушение в городе, который я долгие годы защищал!» После этих слов офицер исчезает, видимо, спускаясь вниз. А я готовлюсь к подвоху. На всякий случай держу на готове связку универсального щита, защищающего от магии, и еще одну, ледяного, который может прикрыть от пуль. Все остальные тоже готовятся к схватке. Пусть нас тут всего пятеро, но один рейкер по своей потенциальной мощи перевешивает возможности местных солдат и их магов поддержки. А мы вполне способны сыграть роль группы его прикрытия. Впрочем. Когда ворота открываются, за ними обнаруживается все тот же капитан, рядом с которым застыли еще двое мужчин один с критичным лишним весом и намечающейся лысиной, а второй высокий, как жертв, с болтающийся на худом теле бесформенным пальто. Позади несколько солдат и один маг со знаком Хенницы на лацкане. Не спеша приближаемся к ним, и капитан отдает честь, представляя остальных. Начинает с толстяка, в которого тыкает пальцем. «Дэнер Лейнер, казначей города!» Эйсон Кантел, городской глава, назначенный губернатором провинции!» Обернувшись назад, кивает на застывшего выпускника нашего университета. «А это наш гарнизонный маг Рай Кунс!» Все трое по очереди кивают, а я оглядываюсь назад, ворота открыты. Сейчас Круацина должна выдвинуть вперед призванных, Вернув внимание на группу встречающих, придаю голосу командный тон. Первое распоряжение — организовать присягу должностных лиц и гарнизона на площади Корвеля. Сразу после этого состоится совещание, где мне необходимо получить всю информацию о ресурсах, которыми располагает город. Третье — выставить секреты на расстоянии до трех лик от городской черты. В ближайшее время можно ожидать появления сил противника. Офицер топает ботинками, снова поднимая руку к фуражке и подтверждая получение приказа. А я, чуть помолчав, добавляю. «Сейчас в город войдет отряд моих солдат. Их необходимо разместить и предоставить все необходимое. Дэрлайнер, полагаю, вы сможете решить этот вопрос. Ввиду отсутствия иных кандидатур, возлагаю на вас обязанности интенданта». «Толстяк кашляет и багровеет». Но, тем не менее, усиленно кивает мне, явно удивленный таким поворотом событий. Я же продолжаю сыпать словами, концентрируя их внимание на себя, а как воротам не приближается группа призванных, ведомая круациной. Тогда все внимание переключается на них. Представители городской власти явно не понимают, кто перед ними и с шокированным видом разглядывают обнаженных женщин и мужчин. Первым происходящее доходит до капитана. Сделав шаг назад, военный опускает руку на кобуру с револьвером. «Демоны! Они вам служат! Вы привели их в этот мир!» Выпучив глаза, толстяк, который до этого пялился на прелести близняшек, тоже замечает крылья, хвосты и прочие части тела, которые никак не должны присутствовать у людей, и резко бледнеет, покачнувшись на месте. А солдаты судя по их лицам, готовы на многое, лишь бы им дали унести ноги. Оценив происходящее, пробую успокоить офицера, объяснив ситуацию. Во многое не договаривали о них, капитан Кравнец. Призванные отнюдь не являются демонами. Ранее их мог призвать любой, использовав для самых разных целей. И тысячи призванных являлись полноценными подданными империи, живя бок о бок с людьми». Все изменилось после заговора, по которому эта область знаний была практически полностью уничтожена. Если не верите мне, можете уточнить у господина Кунца, он должен быть в курсе этой истории. Офицер оглядывается на гарнизонную мага, а тот делает пару шагов вперед, приближаясь к призванным и переводит взгляд на меня. Как у вас это получилось? Никто за эти полтора столетия не смог обойти запрет, наложенный палачом. Но я без всякого сомнения вижу перед собой отряд призванных никак не может быть!» Усмехнувшись, пожимая плечами. «У каждого императора есть свои секреты. И поверьте, магия призыва — это далеко не последняя древность, что вылезла на свет. Но сейчас нам надо заняться вопросами более практического свойства. Вы подтверждаете капитану, что это не демоны, а призванные из другого мира сущности, что не отличаются своим разумом от людей. И еще мгновение маг разглядывает заляпанную в грязи глазадую банду, после чего поворачивается к офицеру. «Ручаюсь, что это не демоны. И этот юноша, его императорское высочество, Кирнос Эйгар, полностью прав. Всему населению Норкрума очень долго врали о том, кто они такие на самом деле». Заметив откровенное удивление на лице старого военного, удовлетворённых Мыкою. «Так у нас не возникнет проблем с гарнизоном?» Тот после короткой паузы качает головой. «Э, «Думаю, нет». «Примем ваших э, солдат со всем возможным радушием». В итоге основная масса призванных отправляется к центру города вместе с Канцем и Круациной. С ними же уходит Джоэл, несущий на плече Карвелу. еще десяток я оставляю на месте, поручив общее руководство паре близняшек. На то, чтобы доставить к воротам одежду, оружие и привезти на телеге пару бочек, наполненных водой, уходит около 20 минут. Оставшиеся призванные один за другим окунаются в бочки, смывая с себя грязь и облачаясь в одежду, подбирают себе оружие. Мика и Лайса обзаводятся палашами, добавив к ним винтовки, гранаты и револьверы. Остальные тоже выбирают оружие по душе, из арсенала местного гарнизона. Похоже, привезли все, что попалось под руку, вплоть до старого ручного пулемета, который, правда, оказывается сломанным. Убедившись, что все вооружены и заняли позиции на стенах около ворот, подаю сигнал Эйкару, и в воздухе мелькают ноты. Комбинация заставляет громадных иллюзорных драконов раствориться в воздухе. Все прошло довольно легко. Нам даже не пришлось использовать контроль над разумом, чтобы захватить город. С учетом того, что все призванные внутри, нас теперь просто так не выкинуть отсюда. Даже если солдаты по какой-то причине решат биться до конца, идя на верную смерть. Створки ворот закрываются, а я поворачиваюсь к капитану. «Теперь дело за нами. У вас полчаса, чтобы собрать всех на городской площади. А я бы не отказался от горячей ванны, порции крепкого сорка и чистой смены одежды».